Глава 3. Сразу разговора не получилось. Все серьёзные беседы домовой присяк на корню. Рана была не глубокой. Удар на себя принял кожух, но кровило сильно. Хорошо хоть шов не требовался. У Ирины голова шла кругом от бурных попыток дедушки залечить её едували не до смерти, но она не противилась. Сил не было. К восторгу домового крепко-накрепко запертая и заговорённая дверь спаленки, куда ему в отсутствие хозяйки не было хода, открылась, как и дверь в подпол, которая и вовсе была раньше не видна. «Это ж надо! Почитай, десять зим тут живу! Никто эту дурную дверь найти не мог, даже топор полы не брал. Хозяйка билась, билась». Столько чар перепробовала, всё без толку. Даже топором разок хватило. Бормоталон, подбрасывая поленья в печь, Ирина наспех затянула жгут и поплелась проверять травы, чтобы остановить кровь и смазать ушибы. Запасы у предыдущей хозяйки избы оказались пристранными. С большей частью сборов, лежавших в сенях, Можно было попрощаться, что пожухло, что размякло, что изначально было неправильно приготовлено, но Ерине хватило и малова. Сушёные спорыш и ивовые кора помогут, а с остальным можно разобраться позже. Сейчас ей, Ерине, не было дела до запасов молочая, переступня или болеголово. «Лежали год, подождут ещё немного». Домовой как раз выбирался из-под пола, когда Ирина закончила разбирать травы. Обычно ухоженная борода топорщилась, рубаха и штаны были покрыты паутиной, а взгляд суетливо бегал из стороны в сторону. «Что там, дедушка?» — вяло спросила Ирина. «Ничего, девонька». Домовой брезгливо стряхнул пыль и побежал за печку чиститься. Потом разберёмся. В другое время Ирина непременно сунула бы нос в подвал, но пришлось сосредоточиться на приготовлении снадобий. А готовых у твоей хозяйки не осталось, и вёка ра совсем рассохлась. Можно было бы сходить к реке, Нащепать свежий. Да откуда сил на это взять? Поглядим. Торопи уже чистый, как из бани, затопал в горницу. Долго гремел там чем-то и наконец, кряхтя от натуги, выволок целый поднос с пузытыми пузырьками. Настойки зелие поражали: искристо-золотые, туманно-серые, мутновато-бордовые. Некоторые вовсе поблёскивали в солнечных лучах, но вот беда никаких надписей. Ирина отка лупала пробку с самого безобидного на вид, в нежной сиреневой воде с дна поднимались пузырьки. В нос тут же ударил запах гнилого болота, тошнота подкатило в горло. Не пойдёт это, дедушка, Ирина со вздохом вернула зелье на место. Что бы ни скрывали в себе снадобья, от них рязило колдовством, аж зубы сводило. Не разбираешься, расстроился домовой. Знаю, что и сила в них, а определить не могу. Сестрица бы справилась. Силы нешки было не занимать, куда там матушке, промышлявшей наговорами и знахарством. Даже отец гордился. А ведь он обычно колдунов не долюбливал, предпочитал добрую сталь. Как же настоящая чародейка в семье. Пусть и не учёная, самой Ерине достались какие-то крупицы дара, сказать стыдно. 2 дня она провела на печи, укрытая всеми найденными в доме одеялами, но всё равно зуб на зуб не попадал, а зноб ломал кости. ввинчивался в виски. Мазь из порошка помогла, синяки сходили, а вот порошок ивовой коры действовал плохо. Открывала глаза Ирина только для того, чтобы в полудрёме выползти на двор или съесть похлёбку, приготовленную домовым. Ничего. Василий дедок. Он частенько забирался на печь, И прикладывал к ране трепицу, смоченную в крапивном настое. Где найти его, умудрился. Ты девка молодая, здоровая, выкорабкаешься. Это ж разверана. Так, царапина. Вот, жил я как-то у вояки одного в харомах. Под это бормотание Ирина забывалась в тяжёлом сне. И просыпалась, чтобы выпростать роуку из-под душного вороха одеял и нашарить кружку с ягодным зваром, унимающим жажду. Очередной переполох случился на третью ночь. Низкий протяжный вой сплетался с истошными воплями, рождая такую мешанину звуков, что Ерину подбросило на печи. Дедушка: "Вой, перерос в виск!" Словно одновременно сотню поросят трезали. Она неуклюже сползла с печки и лишь теперь поняла, что комнату освещают не свечи или волшебный светильник, а из окон, раздирая ночную тьмень, льётся ледяное белое сияние. Куда ты встала, ягаза? Полезай обратно. Без тебя разобрались. Домовoy обнаружился у оконце. Не режущий глаз свет, ни звуки, от которых дребезжали миски на полках, его не волновали. Задумчиво жуя пирожок, он наблюдал за чем-то, ну, Ерину, как ну не подпустил. Ложись, говорю. Что случилось? Под грудой одеял стало жарко, пришлось отпихивать их ногами. Жар ушёл. Одна слабость осталась. Завтра можно будет встать. Ирина не привыкла болеть. После побега нешки и работы по дому и огороду прибавилось, а матушкины снадобья быстро ставили на ноги. Ничего. Завтра расскажу. Спи. Домовой забегал от окна как, ну, постукивая коготками по стёклам. Те в ответ меркли, пропуская внутрь серебристые лунные отблески. Но свет Ерину не тревожил. Отвернувшись к стенке, она провалилась в сон воспоминаний. Ирина отложила щётку, отбросила выбившуюся из-под платка косу за спину и поужилась. Было зябко. Зима выдала с метелистый Никак не желала уступать весне свой черёд. То приспустит мороз, позволит вздохнуть свободно, то заново ударит, прижаться бы к печке, но полы нужно было доскрести, а потом сесть за оставленное матерью задание по саргонскому языку. Ещё бы успеть трубаху летнюю дошить, но с этим подождать можно. Матушка спуску не давала. Уроки спрашивала строго, посив на иле покос. Обучение она вела без перерывов. 10 зим минуло после бегства в заболотье, но учителя продолжали, как боярских детей. Даже Рогдай, появившийся на свет уже в деревне, хотя и знала о прошлом лишь по рассказам, зубрил даденное. Тяжело было совмещать уроки с сельским бытом. Но так оставалось хоть тени надежды, что когда-нибудь они вернутся к прежней жизни. Пусть не в Белом Бару, в другом городе, поменьше, где не придётся гнуть спину от зари до зари, валясь с ног от усталости и делать лепёшки на муке из лебеды в голодное время. Но отец и слышать не хотел о переезде в соседнюю Арсею. где их ни достали бы. Настаял, чтобы они осели здесь, и даже обещание с матушкой взял перед уходом, что останется. Эй, хозяйке, есть кто дома? В окне мелькнуло пухшее лицо местного бортника. Ирина оттёрла руки о передник и пошла открывать. О, девенька! Неподдельно смутился он, переминаясь с ноги на ногу. «А матушка твоя?» «Они с братцем в раздольном на ярмарке с надобья продают. Завтра к вечеру вернутся», — ответила Ирина. Дядька Чет стал захаживать к ним с год назад, как сгибли в пожаре его жена с сыном. И вроде по делу каждый раз, но всё норовил задержаться, помочь по хозяйству. Пытался дарить то соты, то неказистые пряники на меду. Рогдэ ненавидел его люто. Будто одно присутствие кого-то рядом с матерью отбирало у него память об отце. А матушка ухажёра как не замечала. «Крыша у вас, смотрю, прохуделась», — заметил Бортник. «Подлатать бы?» — Ирина вздохнула. На плотнике не было ни полушки, — А ле самой. Можно бы попытаться, но матушка после прошлого раза строго-настрого запретила самоуправничать. Да и спина всё ещё не давала забыть, что бывает, когда берёшься не за свою работу. Вот матушка вернётся, тогда посмотрим. И стол совсем ветхий. Дядька Чечет заглянул через её плечо в горницу. Его отец сделал Ерина опустила голову и нахмурилась. Она и без того знала, что хозяйству нужна мужская рука, но даже думать о том, что кто-то займёт место отца, не могла. Дядька чуть совсем смутился. Так, может, я это Ты хотел что-то? робко спросила Ирина, мечтая, чтобы он ушёл. Маська, как обычно. Нет. Буртник вздохнул и понурился. "Я в лес иду. Думал, может, вам надо чего? Пойду я", добавил он тоскливо, когда она покачала головой. "Доброго пути". Еирина вежливо кивнула и поспешила захлопнуть дверь. Хвала охранникам отделалась, сколько ни повторяй себе или рождаю, что отца со старшим братом не вернёшь. «Сколько ни думай, что после побега Нешки жить им стало совсем тяжко, а матушке не всю ведь жизнь носить вдовий плат, сердце от таких заходов женихов было не на месте». Закончив с полами, Ирина усела из-за написанной на бересте загадки. Вычурные закорючки Саргонского никак не давались, но матушка настаивала. «Ты должна знать травы, «А лекарь использует название на саргонском», — говорила она. «Назовут тебе лопух Арктиум. Что ты делать будешь?» Ирина так задумалась, что не сразу услышала торопливые шаги во дворе. Дверь в сене хлопнула, заставляя вскочить. Мамину поступь она узнала сразу. «Почему так рано? Что-то случилось?» Лицо матери было белее снега. Такой Ирина видела её лишь однажды, в ту жуткую ночь, когда они бежали из белого бора на перегонки с ветром, а отец подгонял кони и пока те не пали прямо под седаками. Риша беда. Рагдай выглядел не лучше. Перепуганный брат не понимал, что происходит, и от этого боялся ещё сильнее. Елена кинулась к матери, обняла её ледяную, сжала дрожащие пальцы в руках. Что случилось? Надо уезжать. Безкровными губами прошептала та. Как можно скорее. Ох, доченька. Велимира, жена Милорада, последние 10 зим носившая имя Мира, никогда и ничего не боялась. Значит, случилось страшное. Меня узнали. Выдохнула мать. Её растерянный взгляд метался по избе. Хорёк один. Чародей. Подошёл, начал расспрашивать, не жила ли я в Белом Бару. А у меня обереги запылали. Видно, сквозь них пробиться хотел. Но мы и раньше чародеев встречали. Ирина обняла Рогдая, Но тот вырвался, сверкнув глазами. Ещё десятую зиму не разменял, а уже слишком взрослый для бабех нежностей. Встречали, да не тех. Плохо это, 10 зим он доложит, обязательно доложит. Даже когда пришло известие, что отец и братец Север погибли в одном из боёв с парельем, самообладание не оставляло матушку. Ой, сейчас. Она закрыла лицо ладонями и готова была разрыдаться. Ирина не понимала этого ужаса. Раньше матушка не боялась ездить на ярмарке, и колдуны её не пугали. Но спросить не решилась. Разговоры о прошлом в доме были запретными. Слабость была минутной. Мать тяжело перевела дыхание. Гуглыса её зазвучала отрывисто и резко, падая приговором тому, что осталось от их семьи. Нам придётся уезжать немедленно. Я возьму Рагдас с собой, попытаемся пробиться в Орсею. Нет, подожди. Она подняла руку, призывая открывшую рот Ерину к полчанию. Лучше разделиться. Поедешь в Альховник, к нешке. Иначе с ней связи не получится. Письмам доверять нельзя. Возьмёшь лошадь и поскачешь севером, не выезжая на тракты. Через весь и будет дольше, зато надёжнее. Ни с кем не говори, никому не доверяй. Нам лошадь не понадобится, пойдём лесами. В них можно укрыться. Все письма от неё возьмёшь с собой, сожжёшь по дороге. Ниже Анной с Эльмаром в помощи не откажут. Я буду оставлять метки по дороге у озёр, ащадим на побережье. Больше вы не скажу. Тыльмару найти натруда не составит. Не стой и не возражай. Собирайся. Едешь немедленно. Матушка попыталась возразить Ирина, но её не слушали. Мать нахмурилась, резко проводя по воздуху сверху вниз узкой ладонью. Ты не сможешь Если будет погоня, мы укроемся в лесу. Я позабочусь о нём. Собирайся, дочка. Ирину недоверие обижало. Брату безопаснее будет поехать с ней и найти приют у Нешки, ведь погоне помчаться не за ними, да и помчаться ли вообще. 10 зим прошло. Могла ли что колду, тот у смотрел. Может, матушка ему просто глянулась. Несмотря на тяготы, она всё ещё была красавицей. Однако спорить было бесполезно. Ирина безропотно покидала в котонку нехитрый скарб, надобный в дороге. Лошадь мчала её прочь уже через два часа на виду у всей деревни, пока мать с Рогдаем пробирались к лесу тайком. Лицо щекотали солнечные лучи. Подо утра Ерина всё же перекатилась на другой бок, скидывая последнее одеяло и теперь слушала, как дедушка возится в спаленке. Сон воспоминаний вышел до такой ярким, что сердце опять захолонуло тревога. Зря она поддалась на уговоры и решила остаться. Надо было спешить, может, помощь нужна. Может, их поймали? Раскудахталась Ирина обругала себя, гоня мрачные мысли. Матушку в лесу даже отец подчас найти не мог. Её давно след простыл, а если быстро уйти не удалось, наверняка леший помог. Он её давно привечал. Снова уснуть не вышло. Бока ныли не только от ушибов, ещё и от долгого валяния. Поэтому Ирина спрыгнула на пол, одёргивая новую рубаху, подарок домового. Тот вытащил её из хозяйского сундука. На кульке многозначительно переливалась невредимая печать портного из самого парилья. До пят из нежнейшего серебристого шёлка не по росту длинная. Красивая до жути, поэтому сил отказаться не хватило. В такое нестыдно и в зеркало смотреться. Да и вообще... Выглядела Ирина теперь куда лучше. Физиономия больше не напоминала лицо селянки, муж который решил доказать народную поговорку бьёт значит любит. Отёк почти сошёл, только синяк на брякшейной скуле отливал желтизной. Но хоть перестала оттенять синеву глаз, как выразился дедушка, пытаясь её утешить. Красота да и только. В горнице пахло пирогами, но сунуть нос в печь Ерине не успела, отвлеклась на лежащие на столе ожерелье, сплетённые из веточек и сухих ягод. Узор получился затейливым, хотя непонятно было, на чём держался до сих пор. Самым странным выглядели крупные изломанные вкрапления янтаря, они смотрелись чужеродно. в обрамлении красных бусин рябины, но взгляд притягивали, не отвести. «Проснулась? Лучше тебе!» Домовой услышал шум и тут же перестал наводить чистоту, выглядывая из спаленки. «Доброе утро, дедушка!» Ирина улыбнулась в ответ и неловко потерла перевязанное предплечье. Рана уже не болела, а чесалась. Хороший знак. Значит, скоро заживёт. А раз лучше, садись завтракать. Я тут селки ставил, зайца поймал. Тебе же мясо надобно, от похлёбки сил не прибавляется. Дедуг решительно оттеснил Ерину к столу и принялся хозяйничать. Тушёное мясо больше не лезло, а глаза начали слипаться от сытости, когда домовик взял деревянную лопаточку и со всей бережностью пододвинул её ожерелью к Ирине. "Знаешь, что это? Оберег". Она с трепетом провела над ним ладонью. Чары покалывали кончики пальцев, но определить больше при её нечистых способностях было невозможно. Не совсем. "По-вашему, это что-то вроде местной короны лесной?" Ох, на фот восхищение. Ирина во все глаза уставилась на самую настоящую волшебную вещь, дающую возможность лесовейкам становиться хозяевами леса. Лешие в своей вотчине были почти всемогущими. Ведали и деревьями, и зверями, и теми, кто ступал на извилистые тропы. Ничтос не подпускало людей к своим тайнам. могла кто разбирался в тонкостях, а это было самое что ни на есть сокровенная тайна. Обычно такие вещи сами лесовики плетут из того, что деревья добровольно отдали. Шейлы поделились. А это наш брат носить не может. Тронешь, сгибнуть можешь. Тут истинный янтарь. Егирина осторожно дотронулась до пакатых камешков, переливающихся всеми оттенками медова, крови древнего народа, давно ушедших. Для вас самих это хуже яда. Верно. Домовой глянул так пристально, что она смутилась и убрала руки, сцепляя их в замок. Нашла ты редким знанием хвастаться. Вижу, тот, кто тебя учил, Дело это на совесть. Жила, поживала себе див, пока война с чародеями не началась. Очень уж те их кровь ценили за силы небывалые. Сражались они, сражались, а потом глядь, и нету больше диве. Только пустошь янтарная на месте их царства осталась. Да кровь янтарь застывшее, из которой колдуны себе побрякушки делают. «Себе на радость, нечисть и на погибель. А раз ты сие знаешь, должна понять, что не лесовик, а жерелье сие плёл. Человек. Владитель здешних мест и избушки этой, во времена незапамятные. Мне жерелье леший передал зверями своими, когда уходил. А ему предместник его, что под старой дубравой нынче вечным сном спит». Передал не просто так со словами. Мол, коли случится чудо, и появится тут хозяин с чистым сердцем, которому дом подчинится, все тайны откроет. Тому и отдать. Кумекаешь? Скверно. Очень-очень скверно. Ирина ещё не успела сообразить до конца, а уже головой мотала. «Дедушка, я же не чародейка. Кроме трав не разбираюсь ни в чём». Так-то, ну так. Да изба твоя по праву. Хозяйка моя бывшая, она ведь долго защиту ломала, чтобы здесь обосноваться. И я ей помогал. 10 зим мы тут жили, поживали. Но в подпол попасть не могли. Закрыт он был намертво. Ни одни чары не брали. А уж хозяйка, да чего кудрясница была справная. Мне ехать надо. Зашептала Ирина, отводя глаза. Домовой не знал её. Все эти великие дела, ответственный за лес не для неё. Она даже до сестры без приключений добраться не смогла. "Еринушка", взмолился дедок. "Жалься. Когда ещё старый пень вернётся, а безобразие в лесу день ото дня так ма больше становится. Сделай милость, соглашайся". Я тебе подмагну и с ней честь её договорится. И колдовство какое насоветовать, ведь никому больше. А как вернётся вестник мой от лешего, сразу письмо сестрице отошлёшь. Ежели раньше гонца не сыщешь. Сама подумай, не всякий лесовик сюда забрёдёт. Не всякого лес примет, силы и одарит. Оживили же кроме тебя передать я никому не могу. Боюсь я его. Не знаю, что за чары такие в камнях крованых. Ни один из наших к нему не притронется, а вашему племени ни на грош не верю. Да и не достатся оно кому другому, под собе старику. Всё для тебя сделаю. Ирина не знала, куда глаза девать. Взгляд той девы упирался в проклятая жерилия, которая связывала по рукам и ногам. Правда говорят, назвался груздем, полезай в кузов. Не хотела она такой ноши, если не справится, а ведь не справится, то дедушка поймёт, что проку с неё не будет. На том и кончится всё. Но в груди уже жгло желание хоть раз в жизни сделать что-то полезное самой. Я не знаю, что делать, сдалась Ирина. А Жилиль оказалась увесистым Стоило взять его в руки, капли янтаря вспыхнули, алы засохшие ягоды снова налились соком, а давно пожухшие листики зазеленели. Ты надень его, надень. Домовой чуть на стол не влез, пытаясь разглядеть преображение. Замысловатая застёжка сама раскрылась, приглашая попоть очистие. Ирина помедлила, Но сомнениям сейчас не было места, да и подвести дедушку было бы нечестно. Ветки переплелись на шее и сами. В тот же миг перед глазами вспыхнула вереница образов. Лес зашумел, приветствуя новую хозяйку. Ирина ощутила себя каждым сонным деревцем, каждой травинкой, пробивающейся сквозь мёрзлую землю, кое-где на прогалинах. Уже зеленел низенький ковёр. Почки набухали на ветках. В болотах таскливо перекликались кикемеры. Мужики из деревни бы излива, оглядываясь, рубили молодые берёзки недалеко от опушки. И вместо крови на стволах выступал сладкий сок. Ирина чувствовала и боль погибающих деревьев, и тяжесть неопавших веток на старом дубе. который мечтала сбросить их. Она была живой криницей и весёлым ручьём, который нёс воду в тронувшуюся реку. Она была камнями на границе с мрачным оврагом, которые были такими старыми, что помнили, как за двумя холмами поднимались выси острые шпили давно исчезнувшего города. Они ненавидели новое соседство и старались беречь лес от бродячих вокруг теней. Она наблюдала за ворочающейся в берлоге медведицей и непоседливыми медвежатами. Смотрела за волками, которые из-за деревьев облизывались над трапезой у пёрий, грызущих одинокого охотника. От Отчаяние, наплывшее на опасность, видела, как брёт по лесу босаногая простоволосая девушка в драной рубахе. И одновременно Ирина стояла на опушке, глядя на деревню. Парило над лесом, который обнимал со всех сторон гиблые топи и простирался почти к самой пустоши. Голова внутри чувствоя дыхание каждого лесного обитателя и тех, кто нарушал покой в вериной ей земли. Слепящая вспышка перед глазами заставила вскрикнуть. Ерины ничком повалилась в славке. Прежде чем сознание померкло, она ещё успела почувствовать, как ожерелье соскользнуло с шеи.